Глава 14. Я дважды перечитал текст и закрыл сообщение. Ну дела. И что теперь делать? Этот вопрос я адресовал Богу. В ответ тишина. Вот же, он что ли считает это неважным, недостойным его божественного внимания? Разве он не должен защищать нас и во всём помогать? В правом верхнем углу замигал конверт. Да неужели? Решил всё-таки ответить. Новое сообщение. Отправитель игрок Хаммер. Здравствуйте, Иван. Меня вызывают на какую-то королевскую битву. Не знаете, что это такое? А, -а, -а это Джон. Парня тоже призвали непоня-куда? Привет, мысленно набрал я. Знаю ли уж то, что нужно непременно выиграть. Земля в опасности. Как-то сухо. И не информативно получилось. Надеюсь, не напугал друга ещё больше. Постараемся изо всех сил, быстро отписался он. Эх, наш паладин, похоже, не унывает. Вот и мне не гоже. Я заглянул в инвентарь. Зелий восстановления осталось 5 штук. Понятия не имею, что меня ждёт и хватит ли. А, -а, -а, -а что делать-то теперь? Я завертёл головой, озираясь по сторонам. Мой взгляд остановился на мужественном лице не известного бронзового воина, видневшегося впереди на городской площади. Глубоко вдохнув, я попытался унять мандраж. Точно, нужно успокоиться. Ещё есть время. А я всё равно направлялся в лавку Руфуса. Будет возможность прикупить необходимое. Почти бегом я преодолел метров 200, едва не влетев в выехавшую из переулка телегу. Отмахнулся от извинений возницы, несколько раз кивнул улыбающимся мне горожанам и наконец оказался перед вывеской Товары со всего света. Уверенно поднявшись по каменным ступеням, я открыл дверь. Заставленный деревянными стеллажами зал встретил меня приятной прохладой. С первым вдохом ноздри прошипрел пресный букет неизвестных мне специй. От неожиданности я чихнул. "Будьте здоровы", раздался услужливый голос из глубин лавки. Среди склянок, коробок, меховых шкурок каких-то неведомых зверюшек и прочей дребедени, обильно заполнявшей полки, я не сразу обнаружил обладателя голоса. Невысокий мужчина с морщинистым лицом, но крепкого телосложения, добродушно выглядывал из-за массивного прилавка. "Спасибо", произнёс я, встретившись с ним взглядом. Торговец Руфус. Уровень 10. "Могу я вам чем-то помочь?" продолжал улыбаться мужчина. "Можете", кивнул я. "Что полезного у вас есть?" Травы, специи и ингредиенты для кулинарии и алхимии. Также можем предложить редкие рецепты. Он заговорщицки подмигнул. А готовые зелья у вас есть? Что-нибудь действительно мощное? Может быть, зелье неуязвимости? Руффу удивлённо выпучил глаза, а потом громко расхохотался. Я стоял в недоумении, и ждал, когда он выплюнет проглоченную смешинку. Ха-ха-ха. Простите. Тяжело дыша, выдавил из себя торговец всё ещё не в силах перестать смеяться. Ха, неожиданный вопрос. Ха-ха. Что вас так развеселило? Нахмурился я. Зелье неуязвимости, взяв в себя в руки, он покачал головой. Большая редкость. Его даже на аукционах не найдёшь. Мужчина задумчиво бросил на меня оценивающий взгляд, видимо, что-то для себя решил и хмыкнув произнёс: "Могу предложить кое-что другое. Глядите". Перед моими глазами появился шарообразный фрукт с завивающимися по часовой стрелке сиреневыми чешуйками. Выдержанное в крови Василиска орочье яблоко. Редкое блюдо. Эффект – увеличение брони на 100%. Длительность – один час. Возможность повторного приема – через один час. Я перевел взгляд на торговца и подозрительно сощурился. «Увеличивает уже имеющуюся броню на 100%?» – спросил я. Руфус неохотно кивнул. И сколько вы за него хотите? Вам отдам всего за 10 золотых. Он улыбнулся ещё шире, чем при знакомстве, демонстрируя ровные белоснежные зубы. Нет, спасибо, покачал головой я. Овчинка выделки не стоит. У меня своей брони грамм, отдавать за такой же грамм десятку мне не хочется. Руфис тяжело вздохнул и опять задумался. Я же заглянул в интерфейс заданий. До королевской битвы оставалось всего 20 минут. И чем я тут занимаюсь? Хоть что-то полезное нужно успеть сделать». «Слушайте», – быстро произнес я. «У меня к вам есть один важный вопрос. Торговец напрягся. Вы знакомы с человеком по имени Дарий?» Мужчина нахмурился и опасливо уставился на меня. Затем осторожно произнес. «Знаком. Это лучший торговец с специями из всех, кого я знаю. Кстати, именно у него я закупаю большую часть своего товара». Он обвел руками лавку, затем вновь пристально посмотрел мне в глаза. Почему вы спрашиваете? Есть у меня подозрение, разглядывая выставленный на полке череп не то козла, не то барана, произнёс я, что ваш дружок торгует не только специями. Я резко повернулся к Руфусу, но и рабам. Мужчина отшатнулся от меня, как от прокажённого, и привалился спиной к стелажу с разнокалиберными банками из мутного стекла. Одна из склянок покачнулась и рухнула на каменный пол, рассыпавшись зелёным порошком. В помещении вмиг завоняло гнилью. Руфус не обратил внимания на утерянный ингредиент, продолжая пялиться на меня. "Это", заикаясь, начал он. "Это неправда. Вы наговариваете на Дарию". "А мне кажется", сухо произнёс я, "что всё правда. Иначе чего вы так всполошились? Ну, я разве может, уважаемый торговец Перебив его, менторским тоном продолжил я: "Екшаться с таким сбродом, а? Что о вас подумают ваши покупатели? А власти молодогора одобрят? Честно говоря, я не знал, есть ли здесь магистрат и кто вообще управляет городом. Искренне надеялся, что кто-то должен быть, и не прогадал. Прошу, не говорите никому об этом". Руфус перегнулся через прилавок и схватил меня за руку: "Пожалуйста. Хмм. Протянул я демонстративно, отвернувшись и уставившись на чучело здорового ярко-рыжего клыкастого хомяка, охраняющего полки со склянками. Даже не знаю. Я всё расскажу вам, всё, что знаю, поспешно заверил меня мужчина. Ну так рассказывай, а там посмотрим, я неопределённо пожал плечами. Он отцепился от моей руки и поджал губы, секунду поколебался, после чего выпалил: Дари правда занимается подобным, но хочу подчеркнуть, что когда я начал вести с ним дела, ничего об этом не знал. Может быть, равнодушно согласился я. Ну и где мне его найти? Торговец потупил взор. Райергорн, портовый квартал, самый дальний док. Там его база. Он быстро поднял глаза и с жаром произнёс. Но вы же не скажете, что это я? Ну, перед глазами появилось системное сообщение. Задание Люди тоже деньги 3 выполнено. Награда: опыт 1500 очков. Доступно новое задание Люди тоже деньги 4. Вы узнали, где скрывается работорговец Дарий. Отправляйтесь в Райергорн и разберитесь с ним. Награда: опыт 3500 очков. Доступ к заданию Люди тоже деньги 5. Возможно скрытая награда. Принять? Да Нет Ему не скажу. Улыбнулся я, мысленно приняв задание. А вот властям Благогора не нужно, заискивающе проговорил Руфус. Вижу, вы человек деловой, и за ваше молчание я предлагаю вам вознаграждение. Лучшее, что у меня есть. Перед глазами появился слот с громадным искрящимся золотом ядром фундука. Золотой орех. Уникальное блюдо. Эффект: увеличение на единицу всех характеристик. Длительность ВЕЧНОСТЬ. ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВТОРНОГО ПРИЁМА ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ЧТОРЬ ЧАСА. Ух ты! Пожизненный плюс ко всем статам. Вот это подарочек. Уже слюньки текут. Маловато будет. Стараясь сохранить невозмутимость, сдержанно произнёс я. Я дам вам два! С готовностью выпалил Руфус. Десять, твёрдо ответил я. Его глаза округлились до размеров миски для кормления мастифа. Три! Дребежащим голосом выкрикнул торговец. «Восемь!» «Хорошо», – он тяжело выдохнул и повесил голову. «Если вы обещаете никому про меня не рассказывать, отдам вам пять золотых орехов. Больше у меня нет». «Идет», – добродушно улыбнулся я. Скрытое задание «Молчание золота» выполнено. Вы пообещали торговцу Руфусу сохранить его секрет. Награда – опыт три тысячи очков. Золотой орех, 5 единиц. Подсказка. Штраф за несдержанное обещание, среднее ухудшение отношений со всеми расами. Вот это правильно. Пообещал, взял награду, так держи язык за зубами. Я и без штрафа никому бы не сболтнул. А теперь и подавно. Совесть моя чиста. Не такой уж и большой преступник этот Руфус. К тому же, если Тери будет так угодно, выведут его прошлое на чистую воду. Ни один я знаю, что он работает с работорговцем. Не успел я об этом подумать, как перед глазами появилось новое системное сообщение. Внимание. Королевская битва вскоре начнётся. Перенос на поле боя через 5 4 3 2 1. Меня затянуло в межпространственный вихрь и через мгновение выкинуло на гладкий асфальт. Вы находитесь под королевским пологом. Я отмахнулся от надписи и огляделся по сторонам. Вокруг всё пестрело огнями электронных вывесок. Английские буквы терялись на фоне ярких замысловатых иероглифов. Несмотря на то, что, судя по всему, стоял уже глубокий вечер, толпы возбуждённых людей сновали туда-сюда, тараторя на неизвестных языках. Синдзюку, что ли? Я обернулся на восторженный голос и увидел роскошную барышню в чёрном балахоне с посохом в руке. Тайли, человек Отступник. Уровень 14. Твоя родина, весело произнесла могучая чернокожая дама в кольчуге, снимая со спины треугольный щит. Красотка, человек, воин. Уровень 19. Я вообще-то из Чунцына, недовольно проворчала китаянка. Ну извини, сестра, усмехнулась красотка. Для меня вы все на одно лицо. Я попросила бы воздержаться от российских шуточек, твёрдо заявила хрупкая светловолосая девушка, стоявшая рядом. Мон человек. Мак, уровень 15. Ты ещё меня в расизме будешь винить, Снежок? Негрятянка упёрла руки в бока. Кажется, я начинаю понимать, почему мы проигрываем войну. Иван, услышал я знакомый голос, и кто-то хлопнул меня по плечу. Рад тебя видеть, Джон. Я и правда искренне обрадовался паладина. Вам не кажется, что атмосфера в команде какая-то неподобающая? встревожено спросил он. Я сам об этом только что думал. признался я, разглядывая остальных участников группы. Если верить китаянки, мы находились в Синдзуку. Насколько я понимаю, это район в Токио, где-то здесь должна быть самая посещаемая в мире станция метро. Наша же героическая группа оказалась, похоже, в каком-то развлекательном квартале. Уж очень довольные хмельные рожи были у проходящих мимо японцев и иностранцев. Именно благодаря обилию последних наша разношёрстная группа не вызывала особых подозрений. Некоторые из прохожих европейцев едва заметно улыбались, глядя на затянувшуюся перепалку крупной негритянки и светлой девушки. Я не сразу заметил висящую на периферии зрения надпись. До начала королевской битвы осталось 2 минуты 30 секунд, 2 минуты 29 секунд, 2 минуты 28 секунд. Может уже прекратите? выкрикнул крепкий мужик с чуть желтоватой кожей, чёрной испаньолкой и бритой головой. Иисус призвал нас сражаться за мир, мы не должны его посрамить. Мачете. Человек. Разбойник. Уровень 20. Да уж. Похоже, мужик всю жизнь был истинно верующим, и встреча с Богом не прошла для него бесследно. Он прав, согласилась невысокая смуглая женщина с длиннющим чёрным хвостом. Королевская битва, страшная напасть. Нужно успокоиться и приготовиться. Лала. Человек. Жрец. Уровень 15. Ты говоришь так, будто уже участвовала в ней, воскликнул парнишка, похожий на продавца фруктов. Элла Сайфуф, человек, воин, уровень 12. Участвовала, тихо ответила Лала. 2 недели назад. И за 2 недели ты так и осталась низкого уровня? вскричал юный воин. Есть более важные вещи, чем войны, спокойно ответила она. Ну да, куда ж тебе? Даже меч в руках не удержишь. Успокойтесь, юноша, мужчина, напоминающий героя болливудских фильмов, до этого молча наблюдавший за перепалкой, сделал шаг вперед. Тааэн. Человек. Шаман. Уровень 16. Почему это я должен тебя слушать, а? Возмутился парень. Потому что... Оставалось уже менее полутора минут, а наш отряд и не думал готовиться к битве. Такими темпами мы не то, что битву не выиграем, с места не сдвинемся, так и будем здесь цветом кожи до да убеждения мериться, пока враги не придут и не нашинкуют нас в винегрет. "А ну заткнулись все нафиг!" вспылив от нерадужных перспектив, проорал я. Гомонящие защитники земли вздрогнули, замолчали и изумлённо уставились на меня. Мне даже показалось, что и толпа, плавно текущая мимо нас, несколько притихла. Кинул косой взгляд, и правда, японцы стыдливо отворачивались, стараясь не смотреть в мою сторону. А некоторые иностранцы, наоборот, улыбались, перешептывались и тыкали в меня пальцем. «Смеетесь, смеетесь! Вот сольемся мы сейчас, потом еще несколько групп и еще, и тогда как бабахнет Йеллоустоун! Мы-то на крайний случай в Теру переселиться можем. А вот вы...» Я повернулся к товарищам, начавшим уже приходить в себя от секундного шока и твердо заявил. «Вы знаете, что человечество проигрывает войну. Ни Америка, ни Китай, ни Россия, а все человечество. И только мы, герои Терры, можем защитить свою планету». «Точно-точно», – закивал Мачете. «Иисус об этом поведал мне. Мы должны все вместе сражаться во имя Его». «Иисус – лишь один из пророков Аллаха», – заявил Эл-Лас-Сайфуф. «А ты считаешь Его Богом». «Да как ты...» «Молчать!» На этот раз я для эффекта топнул, пересекая очередную перепалку. У нас осталось мало времени. Мы должны. Я не успел договорить, перед глазами появилась надпись. Вы выбраны для участия в королевской битве. Позиция защита. Длительность не более 20 минут. Радиус битвы 1000 м. Скрыты королевским пологом. Условия победы: перебейте всех игроков вражеской расы либо удержите флаг до окончания битвы. Условие поражения: смерть всех игроков вашей расы либо потеря контроля над флагом более чем на 1 минуту подряд. Подсказка 1. Выберите хранителя флага. Подсказка 2. Игроки вражеской расы будут нацелены на хранителя флага. До начала королевской битвы осталось 53, 52, 51. Я быстро прочитал сообщение и поднял взгляд на остальных героев. Некоторые ещё напряжённо вглядывались перед собой. Других же задумчиво смотрели на зависший в воздухе стяг. На развивавшемся алом полотнище чёрными нитками был выткан мужской профиль, чем-то напоминающий Александра Македонского. Кто понесёт флаг? нарушила тишину хрупкая девушка с тёмными, слегка волнистыми локонами и выглядывающая из-за плеча ручной мартирой. Нурит, человек-стрелок. Уровень 13. «Ух ты! Впервые встречаю кого-то своего класса. Вот только качалась она не иначе, как в канонира. Надеюсь, будет шанс увидеть возможности этой специализации. А там, чем черт не шутит, может и возьму пару умений из общей ветки». Я огляделся по сторонам. «Да, нас десять, никого не упустил». «Я готов!» – воскликнул Мачете. «Во имя Иисуса! У вас хитов мало!» – заметила Таили. «Зато я могу уйти в инвиз и спрятаться!» – парировал Рога. «Не поможет», – произнесла Лала, начавшая навешивать бафы на группу. Паладин, шаман и отступница, спохватившись, последовали ее примеру. «В прошлый раз», – продолжала жрица, – «мы именно так и поступили, но враги видели, у кого флаг, даже если флагоносец в инвизе». «Вы выиграли?» – буркнул Элла Сайфуф. «Проиграли», – печально выдохнула женщина. «А сражались на земле тоже в каком-то городе?» – поинтересовалась Мун, опасливо поглядывая по сторонам на прохожих и высокие здания. на земле, но в горах, где кроме нас не было ни души. Лала повернулась к призванному мной черношу и подняла над ним жезл. Здоровье волка Миггом увеличилось на 20%. В горах, значит, а теперь в центре Токио. Похоже, это всё из-за того, что дела у человечества идут хуже некуда. Хорошо хоть ночью, а не под утро, но всё равно народу вокруг пруд-пруди. Мы снова говорим не о том, выпалил я. Нужно быстрее решать, кто возьмёт флаг. Осталось 20 секунд. Пусть пол один берёт, предложила Нигритёнка. Только у меня больше жизни, чем у него, но я должна быть в центре боя. Опасно отдавать мне флаг. Но и я не хочу стоять за спинами, возмутился Джон. Придётся молодой человек. Да, и он подошёл к палу и добродушно хлопнул его по плечу. К тому же ты качаешься в универсала, добавил я. Сможешь атаковать и лечить на расстоянии. Джон щенячьими глазками уставился на меня. Я был непреклонен. Парень тяжело вздохнул и, подойдя к флагу, ухватился за него бронированной рукой. Флаг исчез, но в тот же миг над головой паладина появилась огромная полупрозрачная пиктограмма с изображением мужского профиля. Мы стоим посреди улицы, заметила Нурит. Местность простреливается со всех сторон. Предлагаю хотя бы спины прикрыть. Она указала рукой на соседнее здание, где на первом этаже располагался уже закрытый магазин. Молодец. Не хочется скатываться к стереотипам, но судя по её словам, И даже по проглядывающей из-под теревской маски внешностью, она из Израиля и скорее всего служила. Тогда не удивительно, что из всех возможных классов девушка выбрала стрелка-канонира. Краем глаза я заметил, что нетерпимый воин Эл-Саифуф, что за ник опять? Решено, для себя нарекаю его просто Эл. Хочет высказать всё, что он думает, Анурит. Прекрасная идея, произнёс я, передев юношу. Всей гурьбой мы рванули к зданию, лавируя между прохожими. По дороге я материализовал в руке золотой орех и закинул его в рот. М-м-м! Mm -hmm. Непередаваемый вкус с каждым движением челюсти, врывающейся новыми красками. Но главное, все характеристики тут же подскочили на единицу. Едва Джон прижался спиной к серой стене, в голове прозвучало. Королевская битва началась. "Ваи меисуса", не справившись с переполняющими широкую грудь чувствами, выкрикнул Мачете. В верхнем углу на периферии зрения замегал таймер обратного отсчёта. Как и было обещано, нам дали 20 минут. Целых 20 минут, чтобы продержаться. Мачете повернулся я к Роги. "Не отходи от Хамера ни на шаг". "Понял", кивнул он. "Я смогу увидеть врагов даже спрятавшихся в инвиз". "Отлично", продолжил я. "Красотка и Л, танкуйте во фронте". Как ты меня назвал, взбелелся юный воин. Не время для ссор, молодой человек. Улыбнулся ему Даен. Мы должны действовать вместе. Ага, кивнула Нигритянка. Слушай русского, они знают толк в войнах. Далее вновь заговорил я, пропуская все разногласия мимо ушей. Я и Нурит по флангам. Мун поддерживает Нурит, Тайли сзади по центру. Даен, хилить можешь? Мужчина уверенно кивнул. Тогда помогаешь Лали. Всем всё понятно? Вопросы есть? Есть. Не унимался л. Почему ты командуешь? На задорках сознания тем временем всплыло нелепое в этой обстановке воспоминание о том, как я год проработал по специальности учителем в школе. Я подошёл вплотную к занощёвому юнцу и глядя ему прямо в глаза, прошептал: "Поговорим об этом, молодой человек, после того, как одержим победу". Я тут же развернулся на пятках, оставив излишне самоуверенного воина яростно ловить ртом воздух. Но недолго мне довелось радоваться своему мини-успеху. Вдалике раздался взрыв, а вслед за ним пронзительные крики. Что это? встрепенулась Мон. Что произошло? Мы все уставились туда, откуда доносился шум. Последовал ещё один взрыв, и ещё, и ещё людской крик нарастал. Я не мог разобрать слов, но отчётливо слышал, как несколько голосов рыдают на взрыв. Волна криков и воплей становилась всё оглушительней. И вскоре мы увидели опалоумевшую толпу, несущуюся прямо на нас. Они не были связаны с Терой, и автопереводчик в моей голове никак не мог понять, о чем же так кричат эти люди. Но я видел, как меняются лица некоторых моих товарищей. «Что происходит, Джон?» Я быстро повернулся к Паладину и на мгновение потерял дар речи. Лицо моего друга цветом напоминало муку. «Кто-то кричит, что теракт!» – тихо пробормотал Паладин. «Кто-то, что маньяки!» Кто-то бормочет, что люди вспыхивают сами собой, а кто-то, что их режут. Иван прошептал он бледными губами. Может ли быть? Адские отродья, прокричал мачете. Губят других, хотят запугать нас. Мы не можем просто так стоять, воскликнула Мон, впившись в меня взглядом. Мы должны им помочь. Нет, скрипя зубами выдавила красотка. Нужно держать строй. Верно, командир. Девять пар глаз уставились на меня. Чёрт, что же делать? Чтобы не попасть под людской поток, нам пришлось вжаться в стену. Я видел, как несчастные падают на подвернувшихся ногах. Одни пытаются поднять их, другие просто несутся вперёд, топча упавших как сорную траву. Вот споткнулась девочка, совсем малютка, ей и 5 нет. Она плачет, тянет руки к маме, но мать не может дотянуться до неё, не может идти против потока. Ну, что будем делать? Уже Тайли трясет меня за руку. Я с облегчением выдохнул. Какой-то добрый мужчина поднял девочку на руки. «Взрывы не утихают! Решай уже!» – выкрикнула красотка. «Дер...» – начал Яну Мун, развернувшись со всех ног, бросилась в самый эпицентр этого безумия. Туда, где гоблины резали людей. «Куда ты?» – воскликнула красотка. «Я за ней!» – крикнул Дайан. «Нельзя позволить людям погибнуть из-за нашего бездействия! Я тоже не стану просто так стоять!» Он бросил на меня злобный взгляд и вскользь усмехнулся. Сбежал такие из-под моего подчинения. Но я был рад. Моя душа рвалась на счастье. Я понимал, что высшая цель важнее, что мы сражаемся ради всего человечества, что на этом фоне десятки жертв это это тоже жертвы. Если бы я только мог разделиться надвое, но я могу. Поднял голову и окинул оставшихся сияющим взглядом. Остальные все здесь. Мы выиграем королевскую битву. Черныш Я повернулся к волку. Помоги тем, кто ушёл вперёд. Нельзя позволить гоблинам делать то, что им вздумается на нашей планете.